Глава 10. На несколько секунд в помещении воцарилась гнетущая тишина. Неплохую ты карьеру сделал, новозеландец, удивлённо покачал головой Тама. Народ вокруг загомонил. Разговор начался спонтанно, так что в трапезном зале находилось множество жителей, которые прислушивались к беседе старших и шёпотом обсуждали новости друг с другом. "Благодарю", кивнул я, не обращая внимания на шум. Должен отметить, что пока ещё моя кандидатура не одобрена у Скорсы, но полагаю, это вопрос времени. В остальном же, если желаете переехать в вольную станцию, милости просим. Красная молния долгое время смотрела мне в глаза, будто бы стараясь прочитать, что творится в моей голове, затем повернулась к Ищейке. Ты можешь поручиться за то, что из него выйдет достойный правитель? Конечно, Арт будет заботиться о жителей. Он и мета, те, а она осеклась, поняв, что сболтнула лишнее. У нас много связей, как в корпусе, так и на левом берегу корсы. Если желаете, можете и там устроиться. У нас в настоящее время есть небольшие сложности с властями города». Девушка коротко поведала о пауке и одержимых героях с погромами. Простоледины охали, слушая о преступлениях псионика. «Для любого человека свой разум — это самое сокровенное». Куда не должно быть доступа ни у кого. Так что вести про псионика, способного полностью пробощать даже мёртвых людей, привела бы отелей в ужас. К счастью, Артов с ним разобрался недавно, так что скоро всё образуется, закончила Анна воодушевлённо. Глову поселения такие известия не обрадовали, судя по сурово поджатым губам. Но насколько я понял, дела в поселении действительно шли неважно. Мы думали о переезде в более крупную общину, произнесла Молния. Но достаточно ли для нас места на станции? А сколько у вас людей? поинтересовался я. Около 300 человек. Там есть один заброшенный многоквартирный дом, выдала Анна. Если не все, то большая часть поместится, остальным тоже найдётся место. Да и участки свободные есть внутри стен. Со станции ведь многие ушли в город за последние годы. «Придется проделать много работы, чтобы привести жилище в порядок», задумалась молния. «Меня больше интересует статус красного приюта. Мы желаем сохранить автономию, сударь Кройц», повернулась она в мою сторону. «Исключено», отрезал я. «Все жители будут обязаны подчиняться общим правилам. Одно из них — это продажа добытых ядер через главу. Налоги моим указом...» были снижены до 30% от стоимости продажи. Если вы не в состоянии соблюдать законы страны, лучше вам поискать другое место для жизни. Женщина нахмурилась. Уговаривать я её не собирался, да и возиться с беженцами из приюта не особо хотелось. Если желаете, мы поможем вам перебраться на левый берег Корсы, хотя недавно там образовалась нехватка жилой площади. Вспомнил я о разрушенных зданиях Нас беспокоят погромы, поэтому близко селиться к городу мы не хотим, покачала головой Молния. Ваше право, пожал я плечами. Ну на станции всё равно жить лучше, чем здесь, соглашайтесь, продолжил убеждать сыплеменников Ищейка. Мы подумаем над вашим предложением, нейтрально ответила Молния. В любом случае в такой мороз мы точно никуда выступать не будем. Но до разгара весны надо уже определиться, чтобы не пропустить старт сезона. Мне можешь не объяснять прописные истины, Смирнова, холодно заметила глава. Не уверена, что все жители смогут преодолеть такой сложный путь. У нас есть старики и больные. Думаю, с перевозкой можно будет помочь, когда решитесь на переезд, заметил я. К вам ведь прилетают иногда метаторговцы. Попросите передать послание Артофу кройцу. И я проконтролирую процесс. Благодарю, сударь Кройц. Мы обсудим вопрос на расширенном сходе. Беседа свернула на другие темы. Солдаты принялись вспоминать сражения и поминать павших. Во время боя погибло несколько человек, те, кто прятался в зданиях, разрушенных гигантским жуком. Чёрта флевиафан был подослан на сой, воскликнула Тама, которая успела вылокать стакан привезённого нами вина. зуб даю. Сволочь натравила его на нас. Целенаправленно привела в город. "Аса", вопросила Анна. "О трио трейдеров, что ошивался возле приюта несколько дней назад?" Мрачно поведала Молния. "Они просились пустить их на отдых, но мы отказали. А шайке Асы ходит дурная слава. Из лагеря Восьмино, что на юге, мы перестали получать известия. Примерно в это же время в этих краях появился отряд Асы. Мета-человек, уточнил я. Стрелок седьмого ранга и движ четвертого, если пользоваться стандартной классификацией. Причем у нее особая мета, позволяющая расправляться даже с сильными суперами. Оса стреляет шипами, напитанными особой силой, способной пробивать чужие мета-поля. Шип после столкновения продолжает движение и может пронзить тело супера насквозь. Такой вот кумулятивный эффект, Добавился с мешком супруг молнии, сидящий рядом. К слову, выглядел мужчина, пускай и не молодо, но вполне представительный и даже щеголевата, по меркам отсталого поселения. Вероятно, он бы также мог сойти за чистого, но, видимо, жизнь в красном приюте его устраивала. «Шипы? Я нашла костяные шипы в спине Левиафана», — заявила Анна. «Точно, оса! Вот падаль!» — громогласно произнесла Тама. Тогда мы с ней разберёмся. Всё равно у нас медовый месяц. Правда, Арт? Когда будет настроение подходящее, вздохнул я. Куда ни сунешься, вечно проблемы разгребать приходится. Будьте осторожны. Асу называют убийцей героев, предупредила Молния. Разговор свернул на обсуждение быта и проблем с продовольствием. Местным не хватало летающих движей, которые бы могли легко охотиться на дичь в окрестностях. После падения прошло всего несколько лет, а звериный мир быстро захватил утраченные территории. Раньше, по словам местных чудом переживших тяжёлый период, в окрестных лесах крупных животных практически не водилось. Человек вытеснил их своей деятельностью либо вглубь лесов, либо в малонаселённую часть страны. Теперь же гончие орудовали практически в самих городах, хищники бродили недалеко от лагеря. Отравоядные чувствовали себя в лесу вполне вольготно. Анна с ходу вызвалась пополнить провиант, помочь своим соплеменникам в деле добычи пропитания. На всё поселение имелся единственный морозильный сундук, работающий на метажидкости. Продукты хранили в основном в вырытых погребах, в которые вели ходы из подвалов. Ценную технику и припасы здесь выменивали на добытые ядра. Однако зимой мясо хранилось долго. Так что проблем в этом плане возникнуть не должно. Пару дней прошла в будничных заботах, ищейка охотилась в окрестностях города. Я не сильно боялся отпускать её одну на охоту, хотя просил держаться в пределах радиуса действия рации. Сам же занялся зачированием различных методов техники. Дровяные печи, дающие тепло, находились внутри дома. Их хотя дым отводили наружу, Всё равно запах костра пропитывал все помещения. Так что на небольшой запах гари из-за выжигания контуров в ядрах никто внимания не обращал. Я изготовил несколько запасных раций, а также сконструировал обещанную рацию для Морфа. Крепилось устройство к воротнику костюма и шейке и держалось намного надёжнее. Активировать всё равно приходилось лапой, либо трансформированной временно рукой. Но я постарался упростить конструкцию. Теперь Анна могла легко связаться со мной по одному нажатию на рацию. Устройства из ядер и проволоки, к слову, не были крепкими, однако они плотно прилегали к телу, отчего при атаке поле мы не ломались в первой же стычке. Затем я сосредоточился на разработке отпугивающих талисманов из ядер костяных слуг некроморфа, которые достались мне от первой стычки с ними. Печать я помнил смутно, но она была довольно простой. Банальное излучение некротической энергии в окружающее пространство с определённой периодичностью. Но всё равно с первыми экземплярами пришлось повозиться. Одна из сложностей заключалась в том, что я не знал точную дозировку безопасного для серво количества некротической энергии. А то эфир будет не только отпугивать паразитов, но и влиять на здоровье и разум простолюдинов. долгое время находившихся рядом. В зомби они вряд ли превратятся без направленного внушения, но голова болеть будет часто. Помнил лишь о том, что постоянная сила должна быть примерно в 10 раз ниже порога чувствительности серва. Одна старушка, знакомая Анны, вызвалась добровольцем поучаствовать в тайных тёмных экспериментах, пообещав никому не рассказывать. Да и сам процесс зачарования я никому не показывал из местных Так что легенда о видещем ещё какое-то время должна пожить. Земля не верит, что артефакты не могут иметь боевых способностей, поэтому подобное предположение будет слишком выбиваться из их картины мира. Новый источник модели Iris немного фанил в окружающее пространство, да и в организме эфира скапливалось больше, чем положено. Из-за этого страдала не только моя маскировка, но и эфирное зрение. Чтобы разглядеть тонкие структуры внутри ядер, приходилось на время отключать источник и ждать, пока организм очистится. Возможно, это было одной из причин, почему все хорошие видящие являлись слабоками в боевом плане. Кажется, сейчас ничего, а так, что-то чувствую, зябко стало. Спустя несколько попыток с разными силами излучения нам спод опытный удалось нащупать примерный порог чувствительности серва. После этого я прикрутил силу выбросов в 5 раз от данного значения. Вспышки будут происходить не постоянно, а периодически, поэтому на организм серьёзно не повлияют. Поработав с мелкими некротическими ядрами, я перешёл к крупной рыбе. Большое ядро, которое я самолично вырезал из крупной многоножки, напавшей на нас во время рубки леса. Жаль, что костяного левиафана уничтожить не удалось. С него бы мощное ядро получилось изъять. Чем крупнее существо, тем сложнее убить его без разрушения ядра, да и извлечь неповреждённым бывает трудно. Аурные камни Левиафанов нередко саморазрушаются. С большим ядром пришлось повозиться. Я старался действовать аккуратно, просчитывать ширину и ёмкость каналов, тщательно продумывать схемы управляющих контуров и внешних элементов управления. Анна тем временем Исправно снабжало поселение пропитанием. Даже один раз быстро лоси умудрилась догнать. На гонщих, как ни странно, не нападало, хотя они ей были явно по клыкам. Вероятно, собачья солидарность или вроде того. Мою скрупулезную уединенную работу прервал вызов по рации. «Арт!» — послышался возбужденный голос Ищейки. «Я сбегала до Осмина. Рейдеры обосновались в лагере. И Оса наверняка там же!» Разве я не просил тебя держаться рядом с приютом? Прости, но меня никто не видел, я не подходила близко. Ладно, потерпи. Доделую и слетаем. Девушка недовольно вздохнула, но не стала меня торопить. Вскоре Анна добралась до самого поселения и вломилась в предоставленную нам двоим квартирку. Недолго ей удавалось хранить молчание и не отвлекать меня от работы. Вот поэтому и нужна своя мастерская. Пробурчал я и выставил щейку за дверь. Иди, погуляй по ручейсикам. Ничего против компании хвостатой плутовки я не имел, однако мне очень не нравилось, когда кто-то отвлекает от работы, тем более если это артефакторика. Малейший толчок стала или закреплённого кристалла, да даже слишком сильное дыхание или громкий звук, всё это могло испортить ювелирную работу по прокладке аурных контуров. Эй, я не буду больше отвлекать, Пусти, я займусь вязанием, донеслось с той стороны. Даю последний шанс, открыл я дверь Смирновой. Анна сдержала слово, просидев всё время на старом диване со спицами и клубком шерсти, который она захватила из терема с собой. Варежка постепенно обретала контуры. Девушка уже приступила к формированию большого пальца. К вечеру 10-го числа я покончил с большим ядром, протестировав его в разных режимах работы. В удовлетворении утерев трудовой пот, я подумал о том, что данный артефакт послужит весомым аргументом в любом споре. Мне не было известно о том, как дела обстоят в Готландии или Лейпциге. Надо будет как-нибудь слетать в соседние поселения. Возможно, там уже придумали способ, как избавляться от беспоплотных вредителей. Однако информация о подобной технике в открытом доступе найти не удалось. То ли союз скрывал от курсо новинки, чтобы ослабить, то ли их ещё данная напасть не сильно коснулась. Возможно, островное местонахождение действительно давало свои преимущества. Отлично, резюмировал я довольный результатом. Пора бы и размяться немного. Глазные каналы уже чесались от постоянного использования эфирного зрения. Хочешь напасть на лагерь ночью? Хорошее время, если противник плохо видит в темноте. Собирайся. Мы с Анной скинули прочую одежду, оставшись в одних героических костюмах, и уведомив молнию, отправились в путь. Глава намекала на то, что не против помочь нам в походе против рейдеров. Однако в таком случае мне пришлось бы играть роль ездового мула, таща на себе уже двух баб вместо одной. Я и сам бы справился, но ещёйка прямо рвалась поучаствовать, так что я взял её с собой на вылазку. В ночное время найти маленький город, находящийся примерно в 25 километрах от Большого Шаска, оказалось непросто. Дорога фактически уже заросла и спряталась под снегом. Пришлось ориентироваться по некоторым сопкам, которые Анна видела в пути. Вот только вид сверху серьёзно отличался от наземного, так что мы иногда снижались и сверялись с направлением. Примерно через полчаса показались первые огоньки. Мы приблизились к поселению и осмотрели его сверху. Судя по всему, обшарпанные серые панельные коробки являлись отличительной особенностью региона, поскольку встречались повсюду. А может и всей страны или планеты. Даже такой мелкий городок имел несколько унылых коробок в 4-5 этажей, перемежаемых социальными зданиями и торговыми лавками. После Усть-Корсы Я примерно научился определять назначение разных строений. По краям осмы ны стояли частные владения, закрытые бесконечными заборами, но ныне жизнь в основном теплилась лишь в центре. Большинство домов стояли заброшенными, а немалая часть разрушенными. На столбах освещения чуть ли не на каждом висели человеческие тела. Судя по одеждам, казнили таким образом защитников лагеря. которые не справились с отражением угрозы. По снежным завалам неочищенные центральные улочки напереганки гоняли на мотоциклах рейдеры. К байкам были привязаны голые женщины, которые громко вопили, когда их оголённые тела возили по холодному снегу. В одном из оконных проёмов второго этажа я заметил женскую фигуру с сильной аурой. Из её рук торчали костяные отростки, которые она специально не скрывала одеждой. Оса прикладывалась к бутылке и с интересом следила за соревнованиями внизу. Похоже, побеждал в мотогонках тот, чья жертва кричал громче всех. Хм, наверное, можно было и пораньше выступить, заметил я, глядя на подобную отвратительную картину. Не то чтобы я так уж трепетно относился к жизням сервов, но совсем бездушным созданием меня назвать было сложно. Рейдеры явно перешли всякие границы. Займи середовыми бойцами, а я навещу ассу. Высадил я ящик на крышу магазинчика. Разберёмся с ними побыстрее. Да. В данном случае я также не видел смысла в сложных планах. Убрать мусор с улиц и можно будет возвращаться домой. Наверное, не мне об этом говорить, но не стоит думать, будто любое твоё зверство останется безнаказанным. Рейдерство скверное занятие, которое всегда заканчивается с приходом мусорщиков. Не снимая теневую вуаль, я направился к окну, в котором виднелась аса. Женщина носила плотные кожаные одежды, а её блондинистые короткие волосы были открыты на морозе. Мощное метаполе защищало супершу от холода. Похоже, даже теневая вуаль после всех изменений не могла меня надёжно скрыть от чужого взора. Либо аса оказалась глазастой. В последний момент перед столкновением Женщина ушла в сторону и усилила эфирный доспех. Призрачный клинок пробил полино лишь частично, а лучи вошли в плоть не глубоко, слегка поцарапав. По инерции я пролетел вглубь квартиры, а содействовало быстро. Только я повернулся, как в мою сторону уже полетели множество костяных шипов и жал, окружённые странной энергией неясной стихии. Я выставил левую руку Прикрывая ядро и голову от удара, кумулятивные снаряды врезались в мой эфирный доспех, и большинство пробило защиту. Заострённые шипы толщиной с большой палец вонзались в плоть, пробивали кость и органы. Энергия рассеивалась при первом ударе, и метаполи с другой стороны снаряды пробить не могли. Шипы застревали в теле, уперевшись в противоположную сторону доспеха. Моя левая рука стала напоминать бронеижа, ощетинившегося иглами. Ногам, торсу и плечам также достался один шип по вредилуха. Признаться, я слишком халатно отнёсся к одинокой героине, а саа была явно опаснее Хана. Теперь понятно, почему тебя называют убийцей героев, произнёс я, морщись от болевых ощущений, которые имп не успел приглушить. Ещё шипы остались? Как ты выжил, урод? Женщина попетелась и выскочила в окно. Из соседнего помещения в комнату ввалились головорезы, принявшиеся полить из оружия. Я не стал их пока трогать, полетел за осёй. Силой движи её природа обделила, так что у меня получалось быстро нагонять злодейку. От ещё нескольких шипов я увернулся, парочку принял на руку и в плечо. К несчастью для неё женщина пролетела прямо над зданием, на крыше которого я оставил из щейку. Огромная собака в растянутом костюме взметнулась вверх, и массивные челюсти сомкнулись на ноге суперши. Ассав вскрикнула и принялась падать вниз, не в силах удерживать тяжёлую псовую тушу. Мне оставалось лишь спуститься вниз и довершить разгром, пользуясь поддержкой ищейки. Лучи тёмного эфира настигли Беглянку и пронзили её довольно мощные метаполя, выдав сноп лиловых искр. С обездвиженным супер Справляться было проще. Вскоре голова осы отделилась от тела и укатилась в сугроб. Хоть это было не слишком удобно, я постарался оставить ядро в сохранности. Уж больно интересной у нее была мета.